настолько похожий на рассказчика, что в нём можно без труда угадать его сына. «Лапы у неё коротки! Точь в точь, как у нашего Шалиты!» Воины вокруг костра дружно рассмеялись. А один, коренастый и короткорукий воин, не раздумывая, швырнул в обидчика первым, что попалось под руку, большим яблоком с общего стола. Насмешник едва успел увернуться. «Варда, не перебивай!» — отмахнулся отец, отпевая из кубка вино. «А ты, Шалита!» Чтобы в следующий раз бил точнее, ему не повадно будет. Так вот, сверху льётся смола. Я еле успеваю прижаться к стене. Шлем вот-вот расплющится от камней, что шлют нам в подарок эти ублюдки. Как вижу, по другой лестнице меня обгоняет арица. Вот кого черепаха и не назовёшь. Обезьяна, прыткая злобная обезьяна. Лезет наверх по головам, по рукам, только бы поскорее забраться.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 Кто бы мог подумать, что у меня такой геройский сын? Я чуть с лестницы не свалился от счастья и гордости. Потом смотрю, а он наверх, этак, нехорошо смотрит. Как пёс, нацелившийся на сахарную кость, которую того и гляди у него отымут. Проследил я за его взглядом, а там... Ну, если не туртан, так рапсак вражеский наверняка. Доспехи с позолотой, шлем с позолотой, меч сверкает. Но ведь рубит им направо и налево.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 Третий, здоровый как бык, с секирой. Щит расколол на трея. Арица без оружия лежит на спине, теперь как черепаха. Спорить трудно, и, наверное, уже общается с Нергалом, выговаривает ему, почему он забрал у него такие ценные трофеи. Как тут на стены взбирается ещё один добытчик. Думаете, моего парня спасать? Какой там? На крышу нацелился. Но для этого надо же сначала хотя бы этих трэйхов долеть. И первого не прошёл. А сзади другой сюда рвётся. За ним третий, четвёртый, целая очередь. Луна полная, да спехи под нею как зеркало сияют. Вот все сюда и ринулись. О Бориццу, конечно, забыли. Там уже ни не до него. А он отлежался, перебрался спокойно на крышу и всё забрал. Как он убил этого рабсака? Ты внимательно слушал? спросил Синахереб у Чору. Да, мой господин. Этот арицс швырнул в него свой щит.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 Немного в стороне от костра, улыбался снисходительно. У ног лежали дорогие доспехи. И в самом деле не великан, но уверенность в себе не занимать. Делает вид, что дремлет, но стоит кому-то сделать замечание на его счёт, всё равно, лесно или не очень, осторожно приоткрывает один глаз, чтобы оценить и запомнить чересчур говорливого приятеля. Скажи, Арат Бэлыту, чтобы нашёл его. Он ему пригодится. Синахирип верил своему чутью.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 Откуда эти отметины? По обычаю, за праздничным столом все были равны и дружелюбны. И ассирийский воин не видел ничего дурного в том, что этот бедуин завязал с ним беседу. К тому же в глазах оровийца он прочёл и живой интерес, и усталость от прожитых лет. Они были примерно ровесниками, и это тоже сближало. «Этот самый длинный, он и самый первый». Воин коснулся шрама, идущего через лоб и правую щёку. Мне его подарили во время осады Самарии с кирой. Осада Самарии. Ассирийская осада Самарии, одного из крупнейших древних городов Израиля, длилась около 4 лет, с 726 по 722 года до нашей эры. Это ведь лет 40 назад. Да, наверное. Второй. Он показал на короткий, но глубокий шрам пополам разрубивший его нос. От стрелы При взятии Харкара. Взятие Харкара. Около семьсот пятнадцатого года до нашей эры. Харкар — крупный город в Мидии. Третий — тот, что около виска. Я получил почти через десять лет после этого, в походе на Эл-Липи. Тоже от стрелы. На Эл-Липи. Около семьсот шестого года до нашей эры. Эл-Липи — область к югу от Мидии. Ну а четвёртый — в Иерусалиме. от меча в Иерусалиме около 701 года до нашей эры. Ассирийцы, осадив тогда Иерусалим, вынуждены были вскоре отступить из-за начавшейся эпидемии, удовлетворившись огромной данью. А тот, что на шее, Аркан, 5 лет назад сопровождали царского посланника к бедуинам, тот на нас и налетели. Из 20 человек я один уцелел. Аркан на шею, к коню меня привязали и давай по барханам с собой тащить. Поэтому и бросили, думали, что мёртв. Ветеран вдруг рассмеялся. А вот про ухо рассказывать не стану, глупо вышло. Выпили вина. Синохирип снова поинтересовался. Хозяйство хоть нажил за 40 лет. За царскую службу хорошо платит. Главное, чтоб цел был. Скота всякого почти 3 сотни голов у меня. Птицы ни счесть. Жимелей достаточно рабов, много рабов. Семья большая. Одних сыновей вон со мной пятеро служат, четверо в пехоте в моей сотне, и младший в коннице. Да ещё дочерей, внук, и жон, и жонных сыновей. Надиви тож небедствуешь. Я смотрю, слуга при тебе. Купец? Синахириус усмехнулся. Угадал. Пригнал два табуна царскому казначею, а он после взятия тельгари мой их брать не хочет. Придётся в Сирию теперь везти. — Это плохо. Дороги сейчас опасные. Ходят слухи, кемерейцы повсюду. От них и на конях не уйдёшь. — Кемерейцы, — говоришь? Царю бы только со своим двором разобраться, а с кемерейцами он как-нибудь справится. Слышал что? Так, сплетни да слухи. Ты как будто не слышал. Лгут, наверное. Воин был непрост. Одно дело говорить о семье, другое — сплетничать о царе. «А у тебя большая семья? У бедуинов и жен много, и детей?» «Большая. Гарем большой. Но жена все равно одна. Это я понимаю. Какой с молодой женой толк?» «Вот-вот. Конечно, и сыновья, и дочери есть, и все хотят наследства, все рвут на части. От этого и устал», — признался Синохирип. «Поэтому сам гоню табуны на продажу. Дома стены давят. Бедуины разве не в шатрах живут?»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 Как ты сказал, дома стены давят? Оно и правильно. В общем, снял со стены оружие и вернулся в царский полк. Пока меч могу держать, никуда не уйду. А дети? Что, я им дам, то и им и будет. Пока я хозяин этой семьи, я и решать буду, где и как им жить. Это я для них и царь, и бог. Как твоё имя? Шемшан. А я Бадр. Если будешь в чём-нибудь нуждаться,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 И смрад от сожжённых трупов. Тишина была странной, как грубое домотканное покрывало. В чьё утро приходить и ради вплели разноцветные нити, то её разрывал ржанье осла или мула, то крики боли невыносимых мук, то далёкое эхо песен, то непотребные ругательства, то жалобный плач выпи. Птица прокричала уже дважды. Синахирип подумал, что она всегда приносит ему удачу.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 Чор прыгнул сверху, повалив царя на землю, накрыл своим телом. Стрелы, одна за другой, вонзились ему в спину и в шею. А дома к ним рванулись две тени, ещё две перемахнули через забор. Чор успел подняться. Изтекающей кровью едва стоящий на ногах, он ударил мечом ближайшего убийцу в грудину. Клинок скользнул по кости вправо и застрял между рёбер. Выдернуть его уже не хватило сил. Второй убийца подсел под царского постельничего и одним взмахом распорол ему живот. Чёро упал на колени, и потому что не было сил устоять, и потому что только так смог подхватить с земли меч поверженного противника, следующий удар он отразил, завязал короткий бой, небольшая передышка для его царя. Он видел, что Синахирип тоже сражается, оказавшись сразу против двоих врагов, и пятится к стене, чтобы никто не зашёл ему за спину. Даже теряя сознание, Чору продолжал бороться. Несмотря на то, что выронил меч и уже стоял на коленях, ему удалось вцепиться во врага обоими руками, повиснуть на его одежде, сковать движение. Говорят, что мёртвую хватку не разжать никакими клещами. Всем во мгновение отделяло постельничего от смерти, когда противник вдруг пошатнулся и упал навзничь. Чьё-то копьё пригвоздило его к земле. Это был Шумун.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 Мы выясним, кто подослал убийц. Уверен, расследование не займёт много времени. Теперь о том, зачем я собрал этот совет. Я возвращаюсь в столицу. Во главе войска остаётся мой достойный сын Арад-Бел-Ит. Дорогой Гулият, будь ему надёжной опорой. Отсюда, из Тильгаримо, армия сможет начать поход на север против кимирейцев и добиться победы. Синаххериб сердечно посмотрел на сына. Я буду ждать от тебя хороших вестей в Ниневии». «Отец!» — благодарно преклонил колени его сын. Сановники с почтением поклонились и царю, и его престолонаследнику. Двор всё понял без лишних слов. Назначение на должность военачальника Арат-Бел-Ита означало только одно. Царь признал за старшим сыном право на трон. «Кто знает, может, уже завтра Сина-Хериб и Арат-Бел-Ит станут их соправителями».